Заткнуться на чужих похоронах. Когда противостояние вспыхнуло с новой страшной силой, нет-нет, да и начали доходить слухи о том, что в приличных культурных кругах мне ставят на вид, как где мне не стыдно публично поддерживать одних писателей, тех, кто за войну, и обижать других писателей, Который якобы за мир. нехорошо -с. мы ведь все дети русской словесности и должны возлюбить друг друга. Избыточная литература центричной сознания видна была здесь. Мне в голову никогда не приходило завидовать своим коллегам по ремеслу. У меня всегда имелось свое место, и я был им удовлетворен. Но когда случается война... Любой разговор о литературе и литераторах сразу приобретает несколько иные смыслы. Позиция моя была прозрачна с самого начала. Я вел речь не о писателях. Я вел речь о людях, которые желают поражения моей армии, моим собратьям, моим друзьям. Вот у меня был добрый приятель, позывной Воха. Его убили. Вот у меня был близкий друг, позывной граф. Он погиб. Я его похоронил. За первые месяцы спецоперации я недосчитал дюжины знакомых и бывших однополчан. У меня гибли земляки с Рязанщины, где я родился, гибли с Верхнего Дона, где я вырос, гибли с Нижегородщины, где я жил. Тут вылезал из-под куста мудреватый кудрейка, или Кудриват и Мудрейка в статусе светила отечественной словесности, и цедил буквально следующее «Российская армия должна с позором проиграть, а следом Россия понесет заслуженное наказание». Я переводил это так. Пусть они еще раз убьют твоего, Воху, и еще сто раз убьют графа. Пусть они убьют всех, кто стоит на их пути. Пусть ваша армия бежит до Урала, а мы будем улюлёкать вам вслед, потому что вы агрессоры и мерзавцы. Для меня не имело и никогда не будет иметь никакого значения писатель, это говорит, музыкант или продавец бубликов. Я говорю ему в ответ то, что думаю о нем. Я говорю ему... «Ты урод!» «Я говорю, я не хочу тебя видеть и слышать, равно как ты не хочешь слышать меня!» «Ты против моих мертвых!» «Почему я должен сидеть с тобой за одним столом?» Мне отвечает, «У него другое мнение!» «Какое еще другое мнение?» «Вы в своем уме?» «У меня убили брата!» А у него по этому поводу другое мнение. Он рад, что его убили, и я должен его понять. Ведь у него такой хорей, такие ямбы. У меня кровь приливает их к голове, когда я это слышу. Между прочим, у нас есть отличие, и оно весомо. Я вовсе не хочу, чтобы его убили, этого человека с другим мнением». Я просто хочу, чтобы он заткнулся на похоронах, где мы провожаем товарищей. А вот он хочет, чтобы нас не было. Говоря на каждой новой, ведомой России войне о необходимости нашего поражения, на самом деле он знает, как это поражение выглядит. Он хочет, чтобы нас, взявших в руки все виды оружия, наказали, Лучше посадили, но если убили, тоже не беда. Так надежнее. Здесь меня опять перебивают, и почему-то именно мне начинают объяснять, что русская культура обеднеет без них, что у нее должно быть два крыла и очень длинный хвост, и глаза, которые смотрят в разные стороны. А меня, говорю, тошнит. Я слышать этого не могу уже. «Россия хоронит своих сыновей, своих детей и братьев, а мне подсовывают очередное ехидное лицо литератора или артиста и говорят, «Ну, это же твой собрат по ремеслу! Возлюби его! Напрасно вы ссоритесь!» Пишут, что я зря идеологизирую литературу. «Да что с вами вообще?» Люди, которые многоумно и благообразно рассуждали об эмпатии, о гуманизме русской словесности, оказались напрочь лишены этой эмпатии по отношению к собственной армии. На эту армию не распространяется их гуманизм. Вместо этого они расчесывают свою тоску о том, что без Семена Харитоныча и сломон Соломоныча обеднеет «Картина русской поэзии. Ничего с вашей поэзией не случится. Пусть цветет сто цветов. Просто передайте Семену Харитонычу и Соломону Соломонычу, что мое сердце навсегда болит только о русском солдате». Я давно потерял надежду докричаться до всех оглохших в своем литературном кинематографическом театральном эгоцентризме. Теплые инфантильные люди, не знавшие никогда ни крови, ни горечи, ни опыта национальной беды, откуда им знать о том, с чем они, не встречались? Они выросли, видя только друг друга, гладят друг друга, тиша друг друга. Но если всякий раз являться на похороны и по Воронье каркать «покойник был убийцей! Мало вас убили!» Я не знаю, какой еще реакции на свои речи желают эти люди.